Мы попросили показать и нашли превосходные клинки. Постепенно Гончаров осваивается в непривычной ситуации и делает весьма интересные и глубокие заключения. Писатель заявляет, что японцы — это отрезанные ломти китайской семьи, ее дети, ушедшие на острова и по географическому своему положению, запершиеся там до нашего прихода. И самые острова эти, если верить геологам, должны составлять часть, оторвавшуюся некогда от материка. Японцы, говорит Гончаров, страшнее огня боятся иностранцев, которые стучатся к ним, а они не открывают. А вот теперь, резюмирует писатель, иностранцы постучались довольно громко. Пришло время решать, пускать или не пускать. Пустить — Гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать, но их теперь четыре судна, а, пожалуй, придет и десять, все с длинными пушками. А у них самих не длинные и без станков, или на соломенных станках. Есть еще ружья с вителями, сабли, даже по две за поясом у каждого, и отличные. Да что там с этими игрушками сделаешь? Нечего делать, заключает писатель, японцам против кораблей. У них, кроме лодок, ничего нет. У этих лодок, как и у китайских джонок, паруса из циновок, очень мало из холста. Да еще открытая корма. Оттого они и ходят только у берегов. Правители в то время запрещали строить корабли, чтобы подданные не ездили в чужие земли. Внимательно присматриваясь к японцам, Гончаров особо подчеркивает такую их черту, как уважение к старшим. Впрочем, замечает писатель, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия. Это делается у них как-то проще, искренне, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью. И от оттого это не неприятно видеть. Как следует из рассуждений Гончарова, Названная черта цементирует в японском обществе все социальные ячейки, сбивает нацию в одно целое. Идеи Головнина и Гончарова сильно помогли демократически настроенной русской интеллигенции понять сущность социальных процессов, разворачивавшихся тогда на Востоке. Русские революционные демократы 60-70-х годов прошлого века увидели будущее Востока в его свободном, прогрессивном развитии. Под их влиянием постепенно прокладывались пути к более правильному, научному пониманию истории Японии и ее национальной культуры. Их идеи вдохновляли многих из писавших о Японии в то время, в том числе таких видных деятелей русской науки и культуры, как Воейков, Краснов, Анучин и другие. О трудах русских исследователей, так или иначе затрагивающих в числе прочих проблем и национально-психологические особенности японцев, подробно рассказывает известный советский востоковед Попов в своей книге «Япония». Хотя дореволюционная Россия по общему количеству книг о Японии значительно отставала от Западной Европы или Америки, Русские исследователи, испытавшие влияние идей революционных демократов этого нового направления в общественной мысли дореволюционной России, подчас проникали в существо происходивших в Японии социально-политических процессов глубже своих западных коллег. В аспекте интересующей нас темы отметим вторую часть изданной в 1871 году работы Винюкова обозрение японского архипелага в современном его состоянии и японцы дома и в обществе где описаны сословия быта нравы и обычаи организации семьи религия и так далее изложен общий ход развития японской культуры затронутые вопросы литературы и искусства весьма ценными представляются путевые заметки воейкова побывавшего в Японии в 1876 году, когда страна уже была открыта для иностранцев. Ученого особенно интересовало, как японцы проявляют себя в борьбе со стихией, как взаимодействуют с природой. Наряду с этим он собрал и значительный фактический материал о культуре, быте и нравах японского народа. В 90-х годах Дважды совершил поездку в Японию крупный русский ученый-географ, профессор Харьковского университета Краснов. Первый том его капитального труда «Чайные округи субтропических областей Азии. Условия произрастания и свойства чайных культур на Востоке. Организация чайного дела» полностью посвящен Японии. Причем автор, не стесняя себя рамками узкоспециальной темы, Подробно описывает население страны, его быт, систему народного образования, религию.